Голова тридцать пятая. Она проснулась с неуютной тяжестью на душе и долго лежала, разглядывая потолок. Вставать не хотелось, идти никуда не хотелось. Да что там? Жить не хотелось. Так было тошно от самой себя. Она прекрасно понимала клима. Он выкладывался перед ней и старался ее порадовать, и она очень бы хотела не думать о них с Алой, Но ничего не получалось. Внутри будто выросла ледяная стена. И та часть Кати, что тянулась к Климу, оказалась по другую сторону. Она стучала, царапалась и кричала, но пробить эту стену не могла, а вторая часть лишь безучастно наблюдала, как рушится ее жизнь, и исчезает даже самая призрачная надежда на любовь и счастье. Вот только любовь к Климу никуда не девалась. Но нужна ли ему такая любовь? Очевидно, что нет, и вчерашний вечер очень наглядно это показал. Утро от вечера тоже решила не отставать. После душа Катя спустилась вниз, собираясь приготовить что-нибудь особенное, чтобы хоть так отблагодарить Клима за вчерашний прекрасный день. Но тот уже сидел внизу настолько умопомрачительный в своем деловом костюме, что Катя даже постереглась подходить ближе. Он допивал кофе, а при виде ее вскочил, будто увидел привидение. «Ты будешь завтракать?» – задала она глупейший вопрос. потому что ответ был очевиден. «Нет, спасибо, я уже позавтракал». Он поставил чашку в посудомоечную машину и направился к двери. Уже на выходе обернулся. «Я уезжаю в Барселону, у меня там остались дела». «Всего хорошего, Катя». «Ну, хоть не прощай». «Ты надолго?» Решила быть до конца вежливой Катя. «Да не на пять, а может, на неделю». И все. От сгрызания себя заживо ее спас. Чистяков. «Все, Катерина, хватит прохлаждаться. Лавин инфу по заводу. Внимательно изучи, с чем согласны не согласна, и заложи мне, будь добра, в письменном виде». «И желательно вчера». Чистяков себе не изменял. А Катя была просто счастлива, потому что к обеду у нее появилась уважительная причина, чтобы позвонить мужу. «Саша, можно я воспользуюсь твоим принтером?» Спросила она. Услышав трубки, отрывистое «да». «Мне Чистяков прислал документацию, нужно ее распечатать». Клим несколько секунд соображал, а она представляла себе, как он морщит лоб и хмурится. Наконец из трубки донеслось. «Ты даже можешь выбросить его в окно, если тебе понадобится, Катя». «Почему он злится?» «Я лишь хотела уточнить», — начала была она примирительно, но муж ее оборвал. «Я уже понял, что мой дом тебе не дом». «До свидания, Саша!» – выдавила она, отбила вызов и разревелась. Все-таки у нее получилось не утонуть в слезах и не страдать. То зарылась головой в бумаге Чистякова, то звонила мама. Потом подружки начали звонить, будто сговорились. Они уже взяли билеты на самолет на следующую неделю. Потом Ваня разбил коленку, а Катя с Матведчиком его лечили и утешали. А потом неожиданно явился Клим. И двух дней не прошло. Катя как раз закончила бинтовать промытую и замазанную зеленкой коленку, как тут сын радостно подпрыгнул и закричал. «Мама, там папа!» И тут же оказался выдернутым из ее рук с тревоженным отцом. «Ванечка, сынок, ты ударился? Ну что же ты такой неосторожный?» Катя постаралась незаметно прошмыгнуть мимо Клима с аптечкой. Но вслед ей тут же понеслось колкое. «Здравствуй, дорогая жена! Ты так не рада меня видеть?» Она остановилась и вздохнула. «Рада, конечно. А что это меняет?» «Здравствуй, Саша. Я решила, что это тебе неприятно. Извини». Неожиданно он смутился. «Нет, Катя, это ты меня прости. Я не должен был так говорить с тобой». Она грустно улыбнулась, и худо-бедный мир был восстановлен. Вечером Катя уселась на террасе, обложившись бумагами. Дети спали. Клим спустился к морю сразу же, как их уложил. Она внимательно вчитывалась в текст. По некоторым моментам оставались вопросы, но не Чистякову уж их задавать. И завидев на дорожке к дому мужа, она набралась смелости. «Саша, пожалуйста, помоги мне разобраться. Чистякова просить неудобно. Какой тогда сменять директор завода?» Клим сел рядом и, пока просматривал документы, Катя жадно вдыхала его ставший уже таким родным древесный аромат с примесью табачного запаха, к тому же пропитанный соленым бризом. Они просидели так до глубокой ночи. Клим объяснял, она слушала и... Удивительное дело, все понимала, а несколько раз даже с ним не согласилась. Что-что, работать с Климом уверенным ей всегда нравилось. И не только работать. Думаю, ты поспешил с моим назначением. сказала она, заглядывая мужу через плечо. Но тут он обернулся, и его лицо оказалось совсем близко. Отстраняться не хотелось, и он тоже не спешил. Провел рукой по волосам, придавил затылок, а большим пальцем прижал нижнюю губу. «Катя, Катя, что же ты делаешь?» Она совершенно рефлекторно отшатнулась, но Клим ее не выпустил. «Ты же хочешь меня спросить?» «Так спрашивай, ну. Нам все равно придется об этом говорить». «Хорошо». Она облизнула губы, и Клим сглотнул. Почему-то для нее был Саша, а не Клим. Он несколько секунд побуравил ее взглядом, а потом резко отнял руку так, что ее голова дернулась. Мы познакомились по работе. Она работала на ресепшене бизнес-центра, в котором моя компания организовывала выставку. Поэтому Алла знала мое имя и фамилию. Она слышала, что меня называют Климом, но ей это не нравилось. А мне наоборот, не нравится Саша. Простодушно призналась Катя и прикусила язык, но поздно. Клим усмехнулся, глядя не на нее, а на море. «И ты упорно продолжаешь меня так называть». «Клим? Он остался в прошлом», — тихо сказала Катя. В том прошлом, которое только мое, а сейчас ты для меня Саша, отец моих детей и мужчина моей сестры, пусть и бывший. Послушай, Клим резко повернулся и снова впился в нее глазами бурами. Я, конечно, мог бы соврать тебе, что всего этого не было, что твоя сестра придумала, но это неправда. Я не просто снял на ночь проститутку. Я познакомился с хорошей, порядочной девушкой и достаточно. Увлекся ею. По известной причине я избегал длительных отношений. Но в тот раз мне показалось, что я ошибаюсь. Что с ней у меня может получиться. И да, я действительно в первое время потерял голову из-за нее. «Она так влюбилась в тебя», — прошептала Катя, отвернувшись и чувствуя, как от ее сердца крюками отдирают целые куски. О том, как она сама влюбилась, рассказать Климу было некому. «Да, у нас был секс, и да, мне было с ней хорошо. Разве тебе станет легче, если я скажу, что мне было неприятно, и что я спал с ней, преодолевая отвращение? «Это же бред. И ведь она не единственная Катя. У меня было много женщин до нее, и после нее тоже. Но это в прошлом. Теперь мне никто не нужен, кроме тебя. Почему тебе так сложно просто это принять?» «Почему ты ее бросил?» – спросила Катя. стараясь дышать ровно и глубоко. «Я стыл к ней. Она твоя сестра, ее больше нет. Мне не хочется говорить о ней плохо. Но я стал кое-что замечать, и мне это очень не понравилось. Раз я случайно услышал, как она отчитывает Викторию Павловну, мою экономку, и требует называть ее по отчеству, потому что она теперь ее хозяйка. Это была последняя капля. Я отвез Аллу домой и сказал, что мы расстаемся. А потом она позвонила мне и сказала, что беременна. «Катя». Клим развернул ее к себе резко, что у нее даже плечи заныли. «У меня ведь тоже богатое воображение. Мало того, я видел тебя в подсобке с твоим «селанином». Я тогда чуть не рехнулся, когда думал, что ты сама с ним пошла. Ты следил за мной, да?» «Конечно, следил. Но мне повезло, что это бар моего знакомого. Я до сих пор жалею, что не набил как следует морду твоему «селанину». Я тоже тебя с ним не раз представлял. Я ведь знаю, какая ты можешь быть. Он силой провел по ее шее ладонью. Вот именно. Она аккуратно сняла его руку и встала. А раз у нас обоих такое богатое воображение, у нас нет другого выхода, Саша. Нам лучше развестись. Он уставился на нее, тяжело дыша, и, наклонившись вперед, будто приготовился к прыжку. А Катя, напротив, затаила дыхание. Его глаза сверкали в темноте, как будто в них били электрические разряды, а потом задержал вдох, выдохнул и медленно кивнул. «Хорошо. Вернемся в город. Согласуйте с Павлом все условия». Теперь, когда они с Климом пришли к обоюдному решению, казалось, должно стать в разы легче, а не стало. Наоборот, внутри поселилась пугающая своей глубиной пустота. Пугающая. потому что только теперь Катя поняла, сколько места там отводилось к Лиму. Наверное, две трети Кати, Кате, если не больше. Но самому Климу это было нисколько неинтересно. Муж теперь обходил ее стороной, и она тоже включалась в эту игру в прятки. Если он шел на пляж с детьми, то Катя сидела у бассейна или вообще уходила в дом. Если он играл с ними во дворе или на террасе, то она тогда, в свою очередь, спускалась к морю. В глубине души ей, конечно же, хотелось, чтобы он позвал с собой, пускай просто за компанию, в конце концов. Можно ведь просто общаться? Сам он частенько уезжал, поэтому у него как раз недостатка в общении не было. А Кате оставалось только с няней болтать. Ленку Клим, лишь только заявился на виллу, отпустил с мужем в отпуск. Вот и остались Кате на выбор. Или Галина, или Диего. На русском языке Диего изъяснялся примерно так же, как и Катя на испанском, поэтому с ним она могла только петь. Приходила на кухню, которая располагалась в отдельном коттедже, напрашивалась помогать и пела. Тихо, чтобы не слышал Клим. Зато Диего нравилось, иногда он тоже пел для нее какие-то длинные, заунывные испанские баллады, от которых еще больше хотелось плакать. Зато она научилась очень сносно готовить рисовый пудинг и печь мигелитос – маленькие пирожные из слоеного теста с кремовой начинкой. Катина выпечка шла на ура у охранников, и детям тоже нравились ее пирожные. Когда спустя несколько дней Клим обратился к ней по имени, она едва озираться не начала. Может, тут еще есть одна Катя? «Возьми водителя и съезди в Жирону, а лучше в Барселону». Тебе нужно купить платье себе и подходящую одежду детям. У Кости в субботу день рождения. Мы приглашены». С этими словами он выложил на стол кредитку. «Зачем мне туда идти? Еще и платье специальное покупать?» Удивилась Катя. «Действительно, в сравнении с Майкой Баленсиага и мокрым купальником, любой наряд из ее нынешнего гардероба выигрывал с бешеным преимуществом». «Потому что ты пока что моя жена!» Слишком взвинчено для мужчины, собирающегося разводиться, выдал Клим. «И все ждут, что я представлю тебя официально. Это не просто вечеринка, это прием, Катя. И я хочу, чтобы ты выглядела соответствующим моему статусу». «Ты же знаешь, что за этим не ко мне», — сказала она. «Я уж точно не разбираюсь, какие платья соответствуют тебе, а какие нет». А потом добавила, не сдержавшись. «Раньше ты бы просто сказал, что нужно быть красивой». «Ты становишься снобом, Саша Климов!» Он немного поразглядывал ее, а потом подошел и вложил карту в ладонь. «Хорошо. Просто будь красивой, Катя». Показалось, или в этот раз его голос звучал не так холодно? Делать прическу она отправилась в тоса де мар для этого заранее записавшись в парикмахерский салон, но со временем не рассчитала. Поэтому Клим по телефону сказал ей отправляться прямо на виллу Аверина. Обоих оверенных Катя увидела еще из окна автомобиля. Костя стоял в полобороты и что-то говорил племяннику. Тот слушал, чуть наклонившись вперед, а потом поднял голову и увидел Катю, что как раз выходила из машины. Сказать, что он остолбенел, это не сказать ничего. Костя продолжал говорить, а Клим смотрел и смотрел на нее. Пока она шла к ним неторопливо, придерживая платья, чтобы они не волочились по земле, точнее, не на нее, он в наглую пялился на ее ноги, мелькающие в разрезе, что проходил прямо посередине длинной юбки. Ноги у нее были стройные и загорелые, она это знала. На фоне ткани цвета сливочного мороженого они смотрелись шикарно. Ей самой понравилось, когда она увидела себя в зеркале. Катя потому и выбрала это платье, хоть, возможно, оно и не слишком пафосно выглядело, но это уже были не ее проблемы, а обоих, оверенных. Костя обернулся и присвистнул. «Вот это да, племянница! А ты, оказывается, у нас красавица?» «Не у тебя, так точно». Недовольно поправил Клим. Но выражение его глаз Кате очень нравилось. «С днем рождения, Костя!» Она подошла. и протянула ему набор сигар, которые купила еще в Жироне. Конечно, Клим явно что-то преподнес имениннику от их семьи, но ей хотелось поздравить Костю лично от себя. «Красивое платье!» – похвалил Аверин. «Но ты мне и в майке нравилась!» «Ух ты! Это же мои любимые! Откуда ты знаешь?» Он так явно радовался, в общем-то, достаточно ерундовому подарку, что Катю затопило волной признательности. Понятно, он себе таких вагон купить может. Да и было ли в этом мире, что было Кате по карману, и чего не мог бы себе позволить Константин Маркович? Внезапно кое-что пришло на ум. Интересно, сработает? Специально разузнала, сказала, глядя ему в глаза. — Хотелось вас порадовать, Константин Маркович. Или слабо при всех? Спросила, еле слышно. Вот змеючка. Ухмыльнулся уверенно, но все же наклонился и уверенно впился в ее губы поцелуем, пусть недостаточно глубоким, но уже точно не родственным. А она обхватила его за шею, не давая прервать поцелуй. Вы что, совсем охренели? зашипел Клим, оттягивая Катю от увлекшегося родственника. А что? Несколько не смутился тот. У нас давняя любовь. Тем более ты с ней разводишься, может, мне повезет больше? «Куда это чудо семьи выпускать? Она же сразу на свою задницу приключения найдет, а нам с тобой потом разгребать, так что пусть это буду я». «Что, Катюха, пойдешь замуж за дядьку?» Климпнул ногой камень, выматерился и скрылся в доме. Но тут маму засекли бегающие неподалеку малыши. Оба были как с картинки, наряженные в черные брючки, белые рубашечки и бабочки. «Стоять, Клопы, не пачкать маму!» Аверин подхватил обоих подмышки, подождал, пока Катя чмокнет каждого по очереди в уже успевшие вымазаться щечки и кивком головы указал ей тоже идти в дом.